Восемь. Он уснул глубоким сном без сновидений, как бывает от усталости. Проснулся он бодрым и отдохнувшим, сгордовал свежий ветер, с улицы раздавался колокольный звон, призывающий на воскресную мессу. Он распахнул ставни, увидел огромную площадь, утренние толпы, берущие приступом трамвая, а над крышами купола высоких гор, словно перечеркнутые фиолетовыми облаками. В его гостиничном номере было две комнаты, спальня с простой мебелью, широкая медная кровать, комод, кресло и более просторная гостиная с письменным столом и большим диваном. Его первой мыслью было прекрасно «Я смогу принимать Долорес у себя в гостиной, и не будет никакого скандала». «Где была она? Компонера?» Ему захотелось услышать ее голос, и он взглянул на часы. «Наверное, уже проснулась. Как бы это выяснить?» Он снял телефонную трубку и, когда соединился с коммутатором, спросил, говорит ли кто-нибудь по-французски. «Францис?» — переспросил женский голос. «Моменто». К аппарату подошел мужчина. Фонтен спросил, в отеле ли сеньора Долорес Гарсия и как можно ей позвонить. Он выяснил, что она занимает номер девятнадцать, и через секунду услышал ее сонный ласковый голос. «Кэнабля, Кто говорит? О, это ты, Гийом! Здравствуй, любовь моя!» «Да, ты меня разбудил, но это даже хорошо. Мне нравится, что твой голос меня будит. Ты уже готов? Но...» «Я тоже еще нет. Я голая. Дай мне немного времени. Я приму ванну, разберу чемоданы, оденусь, и потом постучу в твою дверь. Слышишь эти колокола, любимый? Бонито. Но...» «Я должна пойти к Месси. Ты пойдешь со мной. Хаста пронто. До скорого». Час спустя в дверь гостиной осторожно постучали. Гийом пошел открывать и увидел Долорес с покрытой мантильей волосами. Вид у нее был задорный и шаловливый. «Можно войти на минутку?» Когда он закрыл дверь, она бросилась ему в объятия. «Ты великолепен этим утром!» — сказала она. «С каждым днем ты моложе на десять лет. Теперь давай подумаем, что будем делать сегодня. Ты свободен?» с «Собой владею я, и мир покорен мне!» И даже немного больше. Примечание цитаты из трагедии Корнеля. Цинна. Перевод рождественского. Конец примечания. «Мне удалось этого добиться с большим трудом. а Видиус Наза очень рассердился. Он приготовил для меня целую программу. Он тебя не любит». «Он полюбил бы меня, если бы я сама этого захотела», сказала она, показывая белые зубки. «Пусть остерегается. В общем...» «Ты свободен. Итак, Мира, Гийом, вот что я тебе предлагаю. Мы вместе пойдем на мессу, потом прогуляемся по городу и пообедаем у Доньи Марины. Это, как это сказать, не совсем ресторан?» «Таверна?» «Да, что-то вроде. Такой испанский ресторанчик и хозяйка просто очаровательная. Там обедают художники, поэты, тореро». «Только не смейся, я запрещаю тебе. Тореро тоже поэты». «Сегодня вечером здесь, в богате, будет корида, мано амано только два тореро. Мне вчера вечером сказали, что это два испанца, очень хорошие Ториадоры. Я хотела бы сходить туда с тобой. Почему ты морщишься, любимый?» «Не люблю подобные зрелище. Я надеялся провести этот день с тобой, здесь». «Ком это, Кверо, как я тебя люблю! Этой ночью мы будем одни, я тебе обещаю». Но я очень хочу пойти на кориду вместе с тобой. Как мне хотелось бы играть перед тобой лорку. Я тебе уже говорила, корида для меня — это чувственное удовольствие. А после ужина мы будем делать все, что ты хочешь». Идти по улице рядом с ней было счастьем. Она цеплялась за его руку, изображала танцевальные па, останавливалась перед витринами, рассекала угрюмую толпу женщин монашеского вида в черных мантильях и юбках. Окна с выпуклыми решетками напоминали Лиму и Севилью. По узким улочкам струился поток автомобилей и пешеходов. Мужчины смотрели на Лолиту. Фонтен удивился, когда в церкви она бросилась на колени, на плиточный пол и долго оставалась неподвижно. Когда она поднялась, глаза ее были полны слез. Под конец мессы она еще помолилась в пределе Святой Марии в золоте и пышных украшениях, а затем потерла церковную раку ключи, которые вынула из сумки. «Надо благословить ключи», — серьезно произнесла она, — «чтобы они открыли дверь, ведущую к счастью и спасению души. Ты не знал?» Донья Марина была испанкой, приехавшей сюда по не совсем понятным причинам. Выглядела она внушительно и величественно. Писателя и известную актрису. Она приняла за влюбленную парочку, что успокоила Фонтена. «Значит, я не выгляжу, как ее отец», — подумал он. Лолита и хозяйка щебетали по-испански так быстро, что он не понимал ни слова. После одной фразы Лолита и хозяйка посмотрела на него с одобрительным видом и произнесла какие-то слова. «Она говорит, что тебе повезло, но и я сделала хороший выбор». Плаза де Торос походила на испанские арены. Длинные вереницы мужчин и женщин осаждали окошки касс. Лолита подвела фонтанок к человеку, который, стоя чуть в отдалении, очень дорого продавал забронированные места. «Я люблю сидеть поближе», — сказала она, — «чтобы каждый жест был виден. В этих движениях бедер, развороте ступней — такая красота». Она купила два места на теневой стороне. Напротив, на солнечной стороне, копошился простой народ в одежде ярких цветов. Оркестр громко играл танцевальные мелодии. Над ареной возвышались горы, скалистые конусы чередовались с зелеными склонами, перечеркнутыми облаками — от розовых до фиолетовых. На одной из вершин вырисовывались белые очертания церкви, такой странной и неожиданной здесь, светлой и воздушной. Мансерате, пояснила Долорес. Когда на арене в сопровождении Аль-Гвасилов появился Пасио, И с традиционными приветствиями подошел к распорядителю, чтобы попросить у него ключи от загона. Она, дрожа от радости и возбуждения, положила свою ладонь на ладонь Гийома. «Как я счастлива!» Фонтен с облегчением увидел, что пикадоров на арене нет. Значит, он будет избавлен от бойни с развороченными тушами быков. Умерщвление быка делалось процедурой более сложной, но ториадоры были ловкими и умелыми, а быки — не очень. На солнечной стороне группа «Афиссионадос» — любителей, кариды, что-то дружно скандировала. После первого быка, когда Матадор под рукоплескание толпы делал круг почета, приветствуя зрителей, мужчины стали бросать на арену шляпы. Лолита кричала, опьяненная радостью. «Если бы у тебя было жемчужное колье», — спросил Фонтен, — «ты бы ему бросила?» «Да», — ответила она, — «люблю храбрость». «И ты не испытываешь отвращения, когда из ноздрей несчастного животного начинает холестать кровь?» «Отвращение? Я обожаю это! Посмотри на Родригеса! Какой красивый мальчик! Мужественный профиль!» Второй бык защищался лучше, и она закричала «Браво, Торро!» Она завязала оживленный разговор с людьми, сидящими рядом с ними на ступеньке амфитеатра. «Они...» Признав в ней особо компетентную, говорили страстно и увлеченно. Внезапно, когда Родригес убил своего второго быка, а всего сначала Кариды это был третий, она схватилась за грудь и, задыхаясь, сказала: Гием, уведи меня отсюда. Мне нехорошо. Он очень испугался, вскочил с места и подал ей руку. Солдат помог им пройти сквозь толпу. Оказавшись на залитой солнцем пустынной площади, она на мгновение оперлась о стену. Облака, расцвеченные солнечными лучами, казались с полохами над андами. «Не бойся, ничего страшного», — сказала она. «Со мной такое уже было, причем в этом же самом городе. Наверное, из-за большой высоты. Или пыль с арены, может, запах быков». «Но в чем дело, Лолита, это сердце?» «Нет, не сердце, что-то вроде астмы на нервной почве. У меня лекарство в гостинице. Вызови такси, Куэридо. Поедем скорее в Гранаду». Когда они приехали в отель, Она задыхалась. «Иди к себе в номер и жди меня», — сказала она. «Я приму лекарство и приду к тебе».